Глава 2. Август 2018 года. Мистер Грей, добро пожаловать. Софи видит седого власового мужчину. Он идёт к ним по обшитому деревянными панелями коридору. Их всё ещё разделяют 10 футов, но он уже протягивает руку. Когда Дякшон он тепло берёт его руку в обе свои, как будто Шон маленький ребёнок, у которого замёрзли руки, и он хочет их ему согреть. Затем он поворачивается к Софи. Мисс Грей, говорит он. Так приятно наконец встретиться с вами. Вообще-то мисс Бек, говорит Софи. Ах, да, конечно. Как глупо с моей стороны. Я это знал. Мисс Бек, Питер Дуди, исполнительный глава. Питер Дуди лучезарно улыбается ей. Его зубы, не естественно белые для мужчины 60 лет. Я слышал, вы писательница, Софи кивает. «Какие книги вы пишете?» «Детективные романы», — отвечает она. «Детективные романы. Так, так, так. Я уверен, что здесь, в Мэйпл-хаусе, вы найдёте много того, что вас вдохновит. Тут у нас не соскучишься. Только не забудьте сменить имена». Он громко смеётся над собственной шуткой. «Кстати, где вы припарковались?» — спрашивает он Шона, указывая на подъездную дорожку за огромным дверным проёмом. «О!» Вон там, рядом с вами, отвечает Шон. Надеюсь, вы не против? Идеально просто, идеально, говорит Питер Дуди и смотрит через плечо Шона. А где малыши? С их матерью в Лондоне. О, да, конечно. Софи и Шон следуют за Питером Дуди, катя свои чемоданы по одному из трёх длинных коридоров, отходящих от главного коридора. Они проходят через двойные двери в стеклянный переход, соединяющий старый дом с современным корпусом, а затем выкатывают чемоданы через дверь в задней части современного корпуса и по изогнутой дорожке идут к небольшому коттеджу в викторианском стиле. Он примыкает к лесу и окружён кольцом розовых кустов, которые в конце лета всё ещё в полном цвету. Питер достаёт из кармана связку ключей и снимает пару ключей на медном кольце. Софи уже видела этот коттедж, но только как дом предыдущего директора школы, заставленный его мебелью и вещами, полный собак и фотографий. Питер отмыкает дверь, и они следуют за ним в вымощенный камнем задний коридор. Резиновые сапоги исчезли, на крючках висят водоотталкивающие куртки, И собачьи поводки. Здесь пахнет бензином и дымом, а из щелей между половицами тянет холодным сквозняком. Отчего даже в этот долгий жаркий летний день в коттедже зябко, словно зимой. Школа Maple House расположена в живописной деревушке Applefield Common, среди холмов Сурея. Когда-то это было сабняк местного аристократа. Но 20 лет назад его приобрела компания Magenta, владеющая школами и колледжами по всему миру, и превратила его в частную школу-интернат для 16 и 19-летних подростков, заваливших с первой попытки экзамены за курс неполной и полной средней школы. Так что да, по сути, школа для неудачников. И теперь Шон, бойфренд Софи, стал её новым директором. «Вот», — Питер вручает Шону ключи, — «в вашем полном распоряжении. Когда прибудут остальные ваши вещи?» «Три часа», — отвечает Шон. Питер проверяет время на своих Apple Watch. «Что ж, похоже, у вас масса времени для обеда в папе», — говорит он. «Я угощаю». «Спасибо». Шон смотрит на Софи. «Вообще-то мы захватили с собой ланч». Он показывает на холщовый мешок на полу у своих ног. «Я угощаю». Но всё равно спасибо. Питер кажется невозмутимым. На всякий случай местный пап великолепен. Он называется Лебедь и утки. По ту сторону деревенского луга. Посетителям предлагают что-то вроде средиземноморской кухни, мизе, тапос, а тушёный кальмар у них просто объедение. И превосходный винный погреб. Тамошний менеджер сделает вам скидку, если вы скажете ему, кто вы такие. Он снова смотрит на часы. Ладно. В любом случае, не буду мешать вам устраиваться. Все коды для замков здесь. Этот вам понадобится, чтобы впустить фургон, когда тот подъедет, а этот для входной двери. Ваша карта открывает все внутренние двери. Он протягивает им обоим по-плоскому шнурку с карточкой. Я вернусь завтра утром к нашему первому рабочему дню. К вашему сведению, вы можете увидеть вокруг довольно странно одетых людей. Здесь всю неделю проводился летний образовательный лагерь, что-то вроде клуба по интересам. Сегодня последний день, завтра они уезжают. А Кириана Малиган, наша сестра-хозяйка, вы ведь, кажется, познакомились с ней на прошлой неделе. Шон кивает. Она присматривает за ними, так что вам не нужно беспокоиться. Думаю, это всё. Ах, да. Он подходит к холодильнику и открывает дверцу. Небольшой подарок для вас от Мадженты. В пустом холодильнике стоит одинокая бутылка дешёвого шампанского. Он закрывает дверь, сует руки в карманы синих брюк Чинос, тут же снова вынимает их, чтобы пожать им обоим руки. А потом он уходит. И Шон и Софи впервые остаются одни в своём новом доме. Они смотрят друг на друга, затем по сторонам и снова друг на друга. Софи наклоняется к холщовой сумке и достаёт два бокала для вина — которую она упаковала сегодня утром, когда они покидали дом Шона в Льюишеме. Она снимает с них папиросную бумагу, ставит на стол, открывает холодильник и достаёт шампанское. Затем берёт протянутую руку Шона и следует за ним в сад. В сад выходят на запад, и в это время дня здесь тень, но сейчас всё ещё достаточно тепло, чтобы не носить перчаток. Пока Шон откупоривает шампанское и наливает каждому по бокалу, Софи позволяет взгляду скользнуть по сторонам. Деревянная калитка между розовыми кустами, что образует границу заднего сада, ведет к бархатисто-зеленому лесу. Между деревьями виднеются лужайки, на которые полуденное солнце проливает сквозь кроны лужицы золотого света. Она слышит щебетание птиц в ветвях, слышит как в бокалах шипит и пузырится шампанское слышит собственное дыхание в лёгких биение крови в висках она замечает что Шон смотрит на неё "спасибо" говорит он "большое спасибо" "за что" "сама знаешь за что" он берёт её руки в свои "я знаю сколько ты жертвуешь чтобы быть здесь со мной и я тебя не заслуживаю честное слово" "и ещё как заслуживаешь я ведь неразборчивая тёлка" Или ты забыл?» Они кисло улыбаются друг к другу. «Это одна из многих неприятных вещей, которые Пипа, бывшая жена Шона, сказала про Софии, когда впервые узнала о ней. Кроме того, она выглядит намного старше своих тридцати четырёх, и у неё необычайно плоский зад. Кем бы ты ни была, ты самая лучшая, и я люблю тебя». Он крепко целует ей пальцы, Затем отпускает её руки, чтобы она могла взять свой бокал. Красиво, правда? мечтательно говорит Софи, глядя сквозь заднюю калитку на лес. Интересно, куда он ведёт? Аня тянет ими. Отвечает он. Может, тебе стоит прогуляться после ланча. Да, говорит Софи. Пожалуй, я так и поступлю. Шон и Софи вместе всего 6 месяцев. Они познакомились, когда Софи пришла в школу Шона, чтобы рассказать группе старшеклассников про то, как пишут и издают книги. В знамен благодарности он пригласил её пообедать с ним. И сначала она занервничала, как будто сделала что-то постыдное. Ассоциация между пребыванием наедине со старшим по возрасту учителем-мужчиной и неким непристойным поступком так глубоко укоренилась в её сознании, что она была бессильна её преодолеть. Но потом она заметила, что у него очень-очень тёмно-карие глаза, почти чёрные, что плечи у него широкие, и что у него чудесный тёплый душевный смех, мягкие губы и никакого обручального кольца на пальце. Затем она поняла, что он флиртовал с ней, а через день в электронном почтовом ящике обнаружила письмо от него. Она была отправлена с его личного адреса и электронной почты. В нём он благодарил её за то, что она пришла в их школу и спрашивал, не хочет ли она сходить в новый корейский ресторанчик, о котором они болтали за обедом после той встречи со школьниками, например, вечером в пятницу. И она подумала, «Я ни разу не была на свидании с мужчиной за сорок. Я ни разу не была на свидании с мужчиной, который носит на работу галстук». И вообще я не была на свидании целых пять лет. И мне любопытно посмотреть, что это за новый корейский ресторанчик. Так почему бы и нет? Именно во время их первого свидания Шон сказал ей, что уходит из большой и средней школы в Льюишеме, где в конце семестра он был куратором шестого класса, чтобы стать директором в частной школе-интернате для подготовки к сдаче выпускных экзаменов в Сурэй-Хиллз. Не потому, что ему хотелось работать в частном секторе, сидеть в кабинете, отделанном панелями красного дерева, а потому, что его бывшая жена Пепа перевела их близнецов из прекрасной государственной начальной школы, в которой они учились в течение 3 лет, в дорогую частную, и теперь ожидала, что он внесёт половину денег за их обучение. Сначала последствия такого развития событий не особо задели Софи. Март перетёк в апрель, затем в май, в июнь, и они с Шоном сближались всё больше и больше. И их жизни начали переплетаться всё сильнее и сильнее. Затем Софи познакомилась с близнецами Шона, и они даже позволяли ей укладывать себя спать, читать им сказки и причесывать волосы. А затем наступили летние каникулы. и они с Шоном начали проводить ещё больше времени вместе. А затем однажды вечером, когда они сидели за коктейлем на террасе на крыше с видом на Темзу, Шон сказал. «Поедем со мной. Поедем со мной в Мэйпл Хаус». Первая реакция Софи была резко отрицательной. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Она привыкла к Лондону. Она независимая женщина. У неё своя карьера, свой круг общения — Её семья живёт в Лондоне. Но июль сменился августом, и отъезд Шона становился всё ближе и ближе, и ей начало казаться, что ткань её жизни как будто растягивается и теряет форму, и она сменила ход своих мыслей. Может, подумала она, жить в деревне не так уж и плохо. Возможно, она могла бы больше сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на соблазны городской жизни. Вдруг ей понравится статус спутницы жизни директора школы, статус первой леди элитного места. Она отправилась с Шоном посмотреть школу, обошла коттедж, почувствовала под ногами твёрдость тёплой терракотовой плитки, вдохнула, стоя на пороге задней двери, чувственный аромат диких роз, свежескошенной травы и нагретого солнцем жасмина. Заметила пространство под окном в прихожей. как раз подходящего размера для её письменного стола, с видом на территорию школы. И подумала, «Мне 34. Скоро мне исполнится 35. Я долгое время была одна. Может, мне стоит решиться на эту глупость?» И она сказала «Да». Они с Шоном максимально использовали каждую минуту своих последних нескольких недель в Лондоне. Они сидели на каждой тротуарной террасе Южного Лондона, Ели разные непонятные блюда этнической кухни, смотрели фильмы на многоэтажных парковках, бродили по ярмаркам еды, устраивали пикники в парке под звуки хип-хопа, автомобильных сирен и рычания дизельных двигателей. Они провели 10 дней на Майорке в прохладных апартаментах в центре Пальма с балконом с видом на пристань для яхт. Они проводили выходные с детьми Шона, брали их на южный берег Темзы. побегать возле фонтанов, пообедать на свежем воздухе в жирафе, поесть мексиканской еды в Вахаке, водили в галерею современного искусства Тейт и на игровые площадки в Кенсингтон Гарденс. А потом она сдала свою однокомнатную квартиру в Нью-Кросе подруге, отменила абонемент в спортзале, вышла из писательской группы, собиравшейся по вторникам вечером, упаковала несколько коробок с вещами. И поехала с Шоном сюда, в глушь. И вот теперь, когда солнце светит сквозь вершины высоких деревьев, брызгая пятнами света на тёмную ткань её платья и землю под ногами, Софи начинает ощущать счастье, как будто это решение, принятое из чистого прагматизма, на самом деле могло быть неким магическим актом, следующим шагом её судьбы. И кажется, что им с Шоном предначертано быть здесь, что для нее это будет хорошо. Хорошо для них обоих. Шон переносит грязную посуду в кухню. Она слышит, как открывается кран, слышит стук тарелок, которые он ставит в раковину. «Хочу прогуляться!» — кричит она Шону в открытое окно. Выходя из сада за домом, Она поворачивается, чтобы защёлкнуть калитку, и в этот момент её взгляд падает на что-то прибитое к деревянному забору. Кусок картона. На вид крышка, оторванная от какой-то коробки. На нём, рядом со стрелкой, указывающей вниз, на землю, маркером нацарапаны слова: "Копать здесь". Она с любопытством пару секунд смотрит на него, наверное, думает, она это осталось от игры "Найди клад". для упражнений из курса по тимбилдингу, который заканчивается сегодня. Наверное, думает она, это капсула времени. Но следом в её голове мелькает что-то ещё. Тревожное дежавю. Она уверена, что именно это уже видела раньше: картонную табличку, прибитую гвоздём к забору, слова копать здесь, написанные чёрным маркером, направленная вниз стрелка. Она уже видела это раньше. Но она хоть упи, не может вспомнить, где...